Глава седьмая Электричества в этом мире не было, поэтому после того, как на улице начинало темнеть, все местные жители разбредались по своим жилищам. Мы собирались всей семьей за столом. Отец, как всегда, начинал рассказывать нам армейские байки. Рассказчиком он был очень хорошим. Мы с Ланой хохотали до слез, да и мама тоже часто смеялась. Хоть было видно, что эти истории она слышит не в первый раз, Да и мы некоторые из них выслушали дважды, но все равно было интересно, потому что эти рассказы обрастали день ото дня новыми подробностями. Иногда я приглашал на ужин своего друга Лена. Сегодня мы тоже сидели и вели неторопливую беседу. Особо разговаривать было не о чем, но и спать никто ложиться не хотел. Неожиданно на улице послышалось лошадиное ржание, топот подкованных копыт. Едва это услышав, отец сразу взял в руки оружие. Я, по его примеру, тоже вооружился арбалетом. Такая предосторожность была не лишней. Разбойники в наши края забредали редко. Слишком дурная слава ходила о здешних лесах. Но все же бывали самые отчаянные головорезы, которых ничего хорошего в случае поимки не ждало. Также к нам на огонек могли забрести солдаты соседнего землевладельца чтобы забрать жителей к себе. Такой неожиданный визит может окончиться грабежами. Местных жителей, возможно, не трогали бы, потому что если солдаты переусердствуют в бесчинствах, то вся деревня с нового места быстро убежит. Никакие солдаты не остановят. Просто попросятся под руку другого землевладельца. Свободные имели на это полное право. Никакой паники на улице слышно не было. Да и часовые из деревенских ворот шум не подняли. Конечно, их могли и убить, но тогда непонятна скромность гостей, которые не принялись сходу объяснять местным жителям, кто теперь в доме хозяин. В наши ворота требовательно постучали, радовало, что не топором. Отец пошел поинтересоваться, кого принесло на ночь глядя, велев матери взять сестру и спрятаться в погребе. Я последовал за отцом, взведя арбалет и наложив болт. «Кого там принесло?» Вежливо поинтересовался папа. «Открывай, хозяин! Я сотник имперской армии! Показывай знак!» – потребовал отец не спеша открывать. Под ворота просунули какой-то кругляш. Отец взял его и внимательно рассмотрел, после чего ворота были открыты. Во двор вошел здоровый мужчина, закованный в латы. Только шлема на нем не было. «Приветствую!» – прогудел он, забирая у отца свой кругляш. «Здесь проживает Стэн, сын Герфа. — Да, — посмурнел мой отец, — видно, тоже сообразил, зачем приехали солдаты, а точнее, за кем. — Это ты? — спросил меня воин. Я кивнул. — Попрошу не шевелиться, — сказал сотник, подходя ко мне с каким-то устройством в руках. Приложив его к моей груди, воин удовлетворенно хмыкнул, увидев, что это устройство ярко засветилось, после чего повесил его себе на шею. «Завтра с рассветом мы уезжаем в столицу», — сообщил он мне. «Радуйся, юноша! Боги дали тебе великий дар. Очень скоро ты станешь учеником в магической школе, и, возможно, после учебы станешь верной опорой нашего императора». Произнеся этот высокопарный бред, сотник вышел. Наступила гробовая тишина. Мать, успевшая понять, что опасности нет, тоже вышла на улицу и, услышав разговор, побледнела. Видно, верила, что за мной никто не приедет. Отец был хмур. Складывалось ощущение, что они меня уже похоронили. Только сестра, выскочившая следом за матерью, переводила свой взгляд с одного на другого, не понимая, почему все стали такими хмурыми. «Хватит киснуть», — громко сказал я. «Отчего все вздрогнули? Все хорошо. Отучусь и вернусь. Нечего меня хоронить заранее. Тем более через год у меня будет отпуск» и я приеду в гости». «Собери сына», — сказал отец маме. «Путь ему предстоит долгий. До столицы дорога долгая». После этих слов все ожили. Мама подскочила и начала метаться по дому, собирая меня в дорогу. Сестренка, так ничего и не поняв, начала ей помогать. Я с отцом пошел собирать свое оружие. Оно у меня было в порядке, поэтому надолго этот процесс не затянулся. Собрав свои вещи, Я, чтобы не мозолить маме глаза, пошел и лег на кровать. Несмотря на неожиданную новость о моем скором отъезде, я довольно быстро уснул. Проснулся задолго до рассвета, даже никому меня не пришлось будить. Открыв глаза, увидел, что рядом на стуле сидит моя мама. Даже при свете луны я увидел, что глаза у нее мокрые. Похоже, что так и сидела всю ночь около меня и плакала. Я встал с кровати и обнял ее. «Не надо плакать», – произнес я. «Все будет хорошо. Через год приеду в гости. Да и вообще, радоваться надо, что у тебя родился сын Мак. «Я и радуюсь, сыночек. Просто не хочу тебя отпускать». Видно, мой бодрый настрой ее немного успокоил, и она перестала лить слезы. Спать мне не хотелось. Я пошел проверять, все ли взяли в дорогу. Мама стала греть ранний завтрак. Печь была горячая. Всю ночь готовила. Пока мы болтались по дому, проснулся отец и сестренка. Даже ее разбудили своим топотом. Сели завтракать всей семьей. Редко это бывало. Разговор не клеился. Настроение у всех было скверное. Ближе к рассвету, около нашего дома, начала собираться толпа. Похоже, что вся деревня пришла провожать меня. Уже все были в курсе про приезд отряда солдат. Вскоре в дверь постучали. На пороге стоял тот же воин. «Готов к отъезду?» – спросил он коротко. «Всегда готов!» – хмыкнул я. «Выходи на улицу и грузи свое барахло. Тебе покажут, куда». С припасом в дорогу мама расстаралась. Видно, ее не успокаивали слова о том, что нас будут кормить. Узелков с едой было раза в три больше, чем вещей. Когда только успела приготовить. Продуктов, которые быстро испортятся, было много. Я точно не успею их съесть». Никак не став комментировать это продовольственное изобилие, я подхватил свое оружие и вышел во двор. Отец с мамой и сестрой вынесли следом продовольствие. Около нашего двора собралась немалая толпа. Я не привык к такому вниманию к себе, поэтому просто поздоровался и потопал за солдатом, который поманил меня за собой. Около нашего двора собрался караван. Вооруженных всадников было около трех десятков и небольшой обоз. В одну из телег я и сложил свои вещи. Двое солдат всюду следовали за мной. Наверное, переживали, что я могу убежать. К моему величайшему изумлению ко мне подошла местная лекарка и по совместительству мой учитель магии. Она отвела меня немного в сторону, предварительно шикнув на солдат, когда те решили последовать за нами. Не знаю почему, но солдаты ее послушали и не пошли следом. «Слушай меня, Стэн!» «Очень внимательно», — начала она, — «если у тебя есть желание выжить в том клубке змей, куда тебя повезут, советую тебе не лениться в процессе обучения. У тебя очень хорошие задатки к магии, и велика вероятность того, что ты после первого года обучения достигнешь четвертой ступени. Насколько я помню, вы мне говорили, что я бестолковый», — с удивлением промолвил я, — «мало ли что я говорила». Поверь старухе, которая прожила долгую жизнь, убить тебя в школе будет пытаться каждый второй. Особенно недоумки из благородных.